Анекдоты хрущевских лет Уже в хрущевские годы начался расцвет советского анекдота. Я обращаю внимание на советские анекдоты по двум причинам. Первое. Они точно и глубоко отражают сущность общества. Второе. Они являются, пожалуй, одной из самых значительных форм массового творчества советского общества. Анекдоты о Хрущеве и о событиях его десятилетия отличаются от анекдотов о Сталине и сталинском периоде тем, что все стало предметом насмешки. Но в этой насмешке еще чувствовалась некоторая доля симпатии к Хрущеву и оптимизма. В брежневские годы к насмешке прибавится презрение и пессимизм. Над Хрущевым смеялись, но чуточку любя. Он был шутом, но не был таким ничтожеством, как Брежнев. Приведу в качестве примера несколько анекдотов о Хрущеве. Советский Союз посетила делегация западных бизнесменов и специалистов в экономике и технике. Хрущев решил показать им новую фабрику. Он любил хвастаться. Производительность этой фабрики, сказал он, будет вдвое выше, чем старых фабрик такого же типа. Более того, она будет выше, чем производительность аналогичных фабрик на Западе. Один из западных гостей сказал, что производительность фабрики будет ниже, чем старых. Хрущев возмутился и попросил объяснить, почему этот человек так думает. А последний сказал, что на фабрике сделали всего один туалет, да и то на одного человека, так что рабочие будут весь день простаивать в очереди в туалет. При Хрущеве стало с большой силой обнаруживаться семейственность и мафиозность власти. Советские люди шутили по этому поводу. «Не имей сто рублей, а женись, как Аджубей». Аджубей был зятем Хрущева. В США Хрущев со свитой посетил квартиру рядового американца. «Здесь у нас спальня», — объяснял американец. «Здесь столовая, здесь гостиная, здесь детская комната, здесь мой кабинет. «А как в Советском Союзе устроена квартира, господин Хрущев?» «Так же», — ответил Хрущев, — «только у нас нет перегородок». «Я хочу сообщить вам две новости, причем одну плохую, а другую хорошую», — сказал Хрущев на съезде партии. «Кукуруза у нас растет плохо, поэтому в этом пятилетии трудящимся придется питаться дерьмом. Но зато дерьма, товарищи, у нас будет в изобилии». Хрущев пообещал, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, понимая под коммунизмом общество изобилие, а под нынешним поколением — молодежь. По этому поводу возник анекдот. «Как ты думаешь, доживем мы до коммунизма?» — спрашивает один человек другого. мы это не доживем», — отвечает тот, — «а детей вот жалко». почему после двадцатого партийного съезда не было партийной чистки спрашивает один человек чтобы не засорять ряды беспартийных отвечает другой в хрущевские годы начал разрастаться бюрократический аппарат и прекратились массовые репрессии почему исчезли из продажи андатовые шапки спрашивает один человек а потому, отвечает другой, что чиновники размножаются в геометрической прогрессии, а андатры лишь в арифметической. Причем отстрел чиновников после смерти Сталина прекратился. В хрущевские годы предметом осмеяния стали все аспекты советского общества и его истории.